Отступление второе: О грызунах и соковыжималках. Еще в школе один юный, но очень многообещающий жулик С не менее обещающий фамилией Розенгаус разворовал мою коллекцию марок. Это было мое первое, очевидно, в жизни горе. Я любил марки. По ним учил историю, географию. Глядя на них, мечтал стать путешественником. Благодаря им. Мир вокруг меня расширялся от Южной Америки до Австралии, от бабочек до пингвинов, от Леонардо да Винчи до Кибальчича. Конечно, я гордился тем, что ни у кого из моих друзей не было такой коллекции. Они же не болели так часто, как я, поэтому их родители не знали, что новыми марками можно поправлять пошатнувшееся здоровье юного коллекционера. В каком-то смысле я даже любил болеть. Мало того, что папа покупал мне тогда новые марки, еще не надо было ходить в школу. А дома все жалели, ублажали. Мама готовила по вечерам гоголь-моголь. Главный десерт советского ребенка. Яйца, взбитые с сахаром. Ранний атеросклероз в обнимку с диабетом. Правда, тогда таких мудреных слов мы не знали. Знали только, что гоголь-моголь – это вкусно. Правда, непонятно было, почему такая вкуснятина названа в честь русского писателя с самым длинным среди всех писателей носом. Вот она, убедительная разница в образовании поколений. Пяти лет мы тогда знали Гоголя и как он выглядит в профиль, но не знали, кто такой атеросклероз. Теперь все наоборот. После Гоголя-Моголя, я как бы сказал современный продвинутый ребенок, для пролонгации кайфа, Любил пересчитывать свои марки в альбоме с не меньшим азартом, чем скупой рыцарь свои сундуки в подвале. Наверное, я слишком возгордился лекцией. И был за это наказан. По исполнению наказания небом был выбран мой лучший в то время друг Розенгауз. Я дружил с ними по всем правилам пионерского детства. Если родители пытались предупредить меня, чтобы я был с ним осторожен, Я взрывался, как партизанская граната. «Как вы смеете? Он же мой друг!» Мне всегда хотелось защитить Розенгауза от родителей и от школьных пацанов, то и дело цеплявшихся к нему. Он был похож на обиженного суслика или хомячка, которого родители не хотели мне покупать. из оскошенного скошенного к низу подбородка вся грызущая часть лица его выдвинулась на первый план. Губы подергивались, как будто ему всегда хотелось есть Даже сейчас, вспоминая Розенгауза в детстве, мне хочется сделать что-то хорошее какому-нибудь сиротскому дому. Я наивно сдружился с ним еще и потому, что из всех моих знакомых он особенно хвалил мою коллекцию. Всегда подробно расспрашивал, чем отличается Леонардо да Винчи от Кибальчича. Естественно, с точки зрения стоимости. Теперь-то я понимаю, что так он проводил то, что в будущем назовут маркетингом. Однажды Разенгаус предложил мне обмен. Я ему марки, он мне очень редкие фантики от заграничных конфет. Фантики, по его словам, были ценнее. В отличие от марок, фантиками можно было выиграть другие фантики. Я отказался, хотя подвоха не заподозрил. В то время слово «развести» относилось только к Компоту или Гоголю-Моголю. После моего отказа в обмене Розенгаус стал навещать меня еще чаще. Однажды во время моего очередного атита, после его очередного посещения, в очередной раз пересчитывая свою коллекцию, я не увидел в ней ни Кибальчича, ни Леонардо да Винчи, ни пингвинов, ни многого другого. Остались одни дешевые бабочки и три африканские марки, поскольку они были почтовые, отпаренные из конвертов и продажи не подлежали. Уличить виновника я не смог. Единственное, что смог, прекратить нашу дружбу и забыть о нем, как мне казалось, навсегда. Вспомнил лишь много лет спустя, услышав песню Высоцкого «Если друг оказался вдруг». Папе о пропаже я не рассказал. Стыдно было. Не хотел, чтобы родители видели меня униженным. Правда, что-то они все-таки заподозрили. Слишком долго я не выздоравливал. Не помогал даже Гоголь-Моголь. Конечно, мне было жалко украденных марок. Но гораздо больше мучило новое, непознанное ранним детством унижение, которое чувствует обворованный человек. Как будто все надежды на светлое будущее попали... В Ощущение безысходности, никчемности. А главное, незащищенность. До этого я был уверен, что живу в стране, где самая сильная армия в мире, которая всегда защитит. Оказалось, не всегда. Над будущей жизнью, неопознанным летающим объектом, впервые повисла безнадежность. Зато благодаря Арзенгаузу я научился впредь быть насторожаем. Даже в студенческой юности проявлял несвойственную годам бдительность. Например, с подозрением смотрел на каждого, кто начинал слишком нахваливать что-либо из моих вещей. Какая у тебя чумовая шапка, андадровая, сколько стоит? После таких слов я тут же хватался рукой за шапку и в присутствии льстеца уже не выпускал ее из зоны своего внимания. Да, я благодарен Розенгаузу. Я гораздо легче, чем те, у кого не было в детстве таких друзей, перенес все дефолты, перестройки, финансовые пирамиды. А также льстивых менеджеров, импресарио, продюсеров. Я никогда больше не хотел, чтобы мои мечты попадали только в выжималку. Розенгаус тоже мне благодарен. Теперь он почти олигарх. Никто не знает, что первые деньги он сделал на моих марках. Недавно мы виделись с ним. Случайно встретились в одной гламурно-рублевской компании. Гламурно обнялись. Гламурно расцеловались. В конце концов, любые воспоминания детства приятны. Вспомнили мои марки. Он даже признался, что одну из них, Кибальчича, долго не мог продать. Потому что у марки был подпорчен уголок говорил так словно в этом я был перед ним виноват с простодушием аквариумной рыбки он признался что за уголок и за то что я неверно назвал ему цену кибальчича недолго был обижен на меня пока наши американские космонавты не начали осваивать космос тогда у юных коллекционеров романтиков стали особенно цениться марки погашенные в космосе с улыбкой того же суслика на выдании он рассказал как вырезал из каблука старого башмака печать, поставил ее на рваный уголок и продал особо пылкому, как и я в детстве, коллекционеру Лоху эту марку, как погашенную в невесомости и аккуратным космонавтом. Мне было приятно, что мой друг детства оказался человеком незлопамятным. Он не держал долго зла на тех, кого обворовал. Пожалуй, самое полезное качество для достижения успеха при строительстве развитого капитализма с человеческим лицом. У Розенгауза олигарха больше не было, как в детстве, скошенного подбородка. Мушкетерская бородка выручила незавершенную часть лица, выдающую потребность грызуна. Видно было, что за бородкой ухаживает крутой, скорее всего, итальянский масть. Вообще, мой бывший друг детства очень изменился. Это уже было не тщедушное тельце, а настоящее тело, туловище, современное, подтянутое фитнесом и зеленым чаем, облизанное косметологами и массажистами. От маникюренной руки он выставлял вперед, чтобы все видели, какая у него идеальная кутикула. Помня его сусликовое тельце, я даже подумал, что его, наверное, вытягивали где-нибудь в Швейцарии. В специальной клинике по переделыванию неудачной внешности начинающих олигархов. Не все же олигархам разводить других. Надо кому-то иногда и их потрясти. В этом деле швейцарские клиники обогнали даже итальянских дизайнеров. Мир превратился с подачи итальянцев-пиарщиков в огромное казино разводилово. Несмотря на всю эту выхухоленность, у меня как в детстве Опять возникло желание защитить Розенгауза. А я тоже не был злопамятным, особенно по отношению к тем, кто чему-то меня научил в жизни. Что-то жалкое в нем осталось. Глаза были притворно веселыми, а в зрачках ощущалось беспокойство. Губы все равно до сих пор подергивались. Ухоженные руки, когда разговор заходил о деньгах, подрагивали, как лапки того же суслика которого удалось стереть с лица с помощью швейцарской клиники. Казалось бы, передо мной совсем другой человек, а взгляд и манеры те же. Где бы чего откусить, отгрызть? Вот чему так и не научились до сих пор в Швейцарии – это менять взгляд. Поэтому, если внимательно сегодня присмотреться к нашим подчиненным, обновленным в лучших клиниках мира олигархам и бизнесменам, может создаться ощущение, что человечество произошло не от обезьян, а от грызунов. Розенхаус рассказал мне о своих последних успехах. О Бороке, пилле, умеющем считать до трех Бульмастифе и его няни с пятью высшими образованиями, а также о ноже для сыра последней модели, купленном, естественно, в Италии больше, чем за тысячу евро и о запасах трюфелей на зиму. Причем не простых трюфелей, о которых нашли свиньи с черным копытом, выращенные на специальных желудях, год отмокавших в дубовой бочке у известного испанского Тореадора. Как не знаток предмета, может быть, я что-то и перепутал. Да простят меня за это грызуны. Как и подобает настоящему другу детства, я попытался изобразить крайне Восхищение, на которое способно мое, ставшее с годами неподвижным и потерявшее излишнюю восторженность, лицо. от Отчего-то восхищение получилось скорбным. Розенгаузу же оно показалось недостаточным. И он решил добить меня суперэксклюзивным обувным бутиком, который он открыл для своей новой жены модели. В этом бутике элитнейшая обувь в мире. Например, недавно завезли всего три пары самых дорогих в мире кроссовок из уникальной кожи. Эту кожу два с лишним столетия назад везли с уральских кожевенных заводов на продажу в Англию, на корабле «Виктория». Но корабль в бурю затонул неподалеку от Ла-Манша. Десять лет назад его обнаружили подводники и подняли. Оказалось, кожа в соленой воде за 200 с лишним лет приобрела сумасшедшее суперкачества. Первые кроссовки из этой коллекции купил сам Сорос. Вторые – Моника Левински. Пять пар закупила Алькаида. По три пары взяли Ричард Гир, Укупник и Ксения Собчак. Право на продажу этих кроссовок в мире есть только у одного звездного голливудского бутика в Лос-Анджелесе и у его жены. Но на сей момент в голливудском бутике не осталось ни одной пары. А у его жены две еще есть. Кроссовки, безусловно, мне подойдут, особенно к лицу, поскольку я тоже звезда. Тем более, что у меня голубые глаза, а на кроссовках голубой оттенок моря, которым кожа выдерживалась двести с лишним лет. Когда я узнал цену этих кроссовок, я ответил ему, что у меня денег хватит только на одну кроссовку. А мне пока еще, слава богу, нужны две Конечно, если бы за такую цену подошва кроссовок была еще и погашена в космосе, я бы, пожалуй, напрягся и съездил на месячные гастроли по Сибири, чтобы приобрести их и стать еще звездистее. Мы расстались, как лучшие друзья. Олигарх и звезда. Ягуар и анаконда. Расстались по-московски, как крутые пацаны приобнялись и похлопали друг друга руками по плечам. Я похвалил его кутикулу. Сказал, что не видел в жизни такого совершенства. Он не остался в долгу. Ответил, что у меня на лице самые красивые морщины, которые он когда-либо видел. Очень грамотно уложены, видимо, в каком-то суперсалоне. С полуолигархической тусовки я ехал домой весело напивая, если друг оказался вдруг. И вдруг мне очень захотелось, чтобы сегодня вечером мама приготовила Гоголь мог. Может быть, эта история, которая теперь кажется забавным казусом детства, на уровне подсознания действительно повлияла на меня. Никогда более не копил ни деньги, ни марки. Вот уже много лет я коллекционирую только то, что у меня никогда никто не отнимет и не сворует. Ни один грызун. То, что не девальвируется, не будет зависеть ни от перестроек, ни от дефолтов, ни от выборов то, что даже нельзя погасить в космосе, а потом продать подороже. Я коплю впечатление.